Глава седьмая. Тяжело в учёбе, а в любви ещё сложнее. Четыре дня спустя. Каратель. «Я так больше не могу!» Беспомощный крик Армониана разносится по библиотеке, единственному месту, куда не сует свой носик Пелагея и её свита. Вопль принца прерывает шепотки сидящих за столами адептов. Господин Рабри, недовольно подняв бровь, смотрит на наследника престола и предупреждающий покачивает пальцем. «Ну, серьезно!» Возмущенно, но несколько наигранно, Бубнитарм. «Я уже запутался в этих дарах!» «Давай помогу!» Участливо предлагает Мира. Принцесса грациозно встает с места и, обойдя Клео и Гора, которые корпят над чертежами, перемещается поближе к принцу. А мы с Лирией понимающе переглядываемся. За прошедшие дни эти двое сблизились, и хоть влюбленности между ними не ощущается, но я верю, что крепкая дружба сможет стать основой их брака. А там и любовь придет. Кстати, о ней. Перевожу взгляд на Рейва. В новом образе, с идеально уложенными локонами, Он выглядит старше и шестеро еще привлекательнее. Мыслями «я нет-нет», да и возвращаюсь к нашему сыльке-расставанию. Но в глубине души чувствую облегчение. Теперь могу хотя бы самой себе не врать, что рейв мне нравится. По-настоящему нравится. Наша компания занимает один из круглых столов в Центральной библиотеке. И гряз сидит на его противоположной стороне. Понимаю, что нам нужно держать дистанцию, чтобы не вызывать слухов, но все равно. Тяжко это, когда сердце требует одного, а голова командует другое. А ведь на душе становится спокойно только рядом с Рейвом. Рядом с ним я не так тревожусь о быльке, который за прошедшие дни изменился до неузнаваемости он словно перестал меня замечать. При встрече делает вид, что меня не существует и все время крутится в компании Милата и княжны. И что пугает больше, наши парни повторяют за ним. Это пугает. Просто потому, что я не знаю, чего ожидать от моего бывшего парня. Не в его правилах просто так отступать. А потому я переживаю что под удар могут попасть дорогие мне люди. О чем задумалась? Лири толкает меня под локоть, заставляя встрепенуться. Поспешно отвожу взгляд от Рейва, который сосредоточенно пролистывает книги по древним законам. Как драконьим, так и нашим. Гриас отчаянно ищет возможность расторгнуть помолвку с Пелагеей. Хоть какие-то запреты касающиеся браков аметистовых драконов. Поэтому над тайной демонического короля я корплю самостоятельно. Хотя тут и искать уже нечего. Вместе с Рейвом мы перевернули все архивные источники еще неделю назад. Поэтому в библиотеку я хожу скорее за компанию, чем действительно по делу. Да так, думаю, где еще раз добыть легенды о демонах? Улыбнувшись, отвечаю подруге и заглядываю в ее записи. «Как у вас дела с классификацией драконов?» «Да тут больше писанины, чем научных изысканий. Ничего нового о драконах мы не нашли». Фыркает Лери. «Семь разновидностей драконьих родов, семь видов стихийной магии, единственное отличие между нашими учебниками и местными». Это то, что драконы считают их магию, пришедшей не от осколка, который, тем не менее, священен, а от детей Илларии и всеединого бога. Давно бы уже доклад написали, если бы Мира не отвлекалась на всяких симулянтов. Она кивает на довольного Арма, который, закинув руки за голову, раскачивается на стуле, пока принцесса объясняет ему разницу между альвами ночи и крови. Я все слышу, бурчит принц, вмиг становясь серьезным. Я не виноват, что вы напридумывали богов, а мне теперь приходится их сортировать по дарам. Тут ничего сложного нет, зубодробительным спокойствием произносит мира: шестеро богов, шесть даров, происходящих от нашего Светоча. Ты почти все правильно написал. Принцесса ведет пальцем по записям Арма в то время как он сам, поднявшись, склоняется над ней. Да так, что мира оказывается в ловушке его расставленных рук. И если бы не милое щебетание подруги, сцена могла показаться уж слишком интимной. А так? Так просто мило. Особенно, когда видишь, что эти двое сами не понимают, как это выглядит со стороны. Матерь, божество, создавшее наш мир, и Альф, получивших возможность управлять растениями. Особо продвинутые альвы-матери умеют создавать новые виды. Мира читает записи арма, то закусывая губу, то поправляя прядки волос. Тут все правильно. Охотник — бог альв, управляющих сознаниями животных. Альвы-охотника составляют ядро армии королевства Алират, могучие физические и опасны стратегическим мышлением. Это у вас в учебниках так написано? А почему про альф всего пара строчек? Потому что раньше внимание уделялось только тем альфам, которые могли нанести вред нашим войскам», — машинально отвечает Рейв. Затем замирает, поднимает от своих записей слегка обескураженный взгляд и смотрит на меня. «Но я думаю, что нам пора пересмотреть эти параграфы» учитывая боевые возможности Альф-матери. Гриас с мягкой улыбкой подмигивает мне. Предательское сердце делает кульбит, когда я чувствую, как краснеют щеки. Я уже давно смирилась с этой реакцией на внимание Рейва. Да я даже подумываю о том, чтобы снять браслет и рискнуть, проверить, истинные ли мы друг для друга. Но пока чувство страха перед неизвестностью не дает мне сделать этот шаг. «Это точно!» — хмыкает Гор, откладывая стело и явно радуясь передышке. «Растения, оказывается, пострашнее животных будут». «Ладно, это не так важно. Тем более, что Альф мы как врагов больше не изучаем». Отмахивается Арм. «Давай дальше. Остальное все правильно записал». «Солнце ликий». Божество альф-света, давшая им способность управлять энергией света, создавать иллюзии и контролировать тепло. Также ходят слухи, что эти альвы чувствуют настроение сородичей, могут ободрять их и делиться собственной силой. Мир вскидывает голову и недоуменно переспрашивает у принца. Арм, серьезно? Ходят слухи? «Что нашел в учебниках, то и написал», — хмыкает в ответ дракон. Клео в этот момент прыскает, закрывает рот руками, чтобы не рассмеяться в голос, чем привлекает внимание принца. Он бросает на нее подозрительный взгляд. «Это ты, что ли, подбросила тот журнал?» «Я не думала, что его высочество не сможет отличить бульварную прессу от настоящих учебников». «Клео!» Угрожающе шипит принц, надвигаясь на драконицу, которая и не думает прятаться. Сидит и пытается справиться с приступом хохота. «А ну, стоять!» Мира хватает Арма за руку и заставляет сесть рядом. «Сам виноват. Столько раз перекладывал на нее свою работу, что она теперь над тобой подшучивает. Я вообще-то принц. Надо мной шутить не надо». Арм надувается, но опять-таки делает это наигранно, отчего все за столом начинают улыбаться. «Ты сам над собой неплохо ржешь, замечает Рейф, в этот раз не отрываясь от записей и лишь дернув бровью. «А ты не завидуй, будем считать это моим неоспоримым достоинством», философски отмечает принц, окончательно расслабившись и не думая возвращаться к учебе. «Ты давай дальше читай», пока мы не перешли к обсуждению других твоих достоинств. И принцесса не решила, что ей лучше держаться подальше от такого кандидата в мужья», — хмыкает Рейв. «А вот это уже государственная тайна», — зубоскалит арм. И тут уже не выдерживаю я. Давлюсь смехом, ныряя лицом в раскрытый учебник. Рядом сотрясается Лири. А когда я поднимаю голову, Вижу, что и Мира пытается справиться с улыбкой. «Да, дарующий». Запинаясь, принцесса все же возвращается к чтению записей Арма. Божество, создавшее Аль в жизни. Они умеют управлять потоками жизни, как забирать ее, так и возрождать. «Особо ценны для драконов?» Брови Миры ползут наверх, когда она заканчивает абзац. «Ты права». Эту фразу вычеркнем. Тут же спохватывается арм, хватает стило и черкает на страничках. Переписал, не подумав. Но как принц не старается, тучи за столом сгущаются. Переглянувшись с Рейвом, понимаю, что надо бы внести ясность. Арм — это всего лишь старые учебники. Я не в обиде. Главное то, как драконы теперь относятся к альвам не только к обладающим даром жизни, а в целом. И я вижу, что мы не зря приехали. Вы меняетесь. А главное, и наш народ начинает видеть в вас друзей». «Ага», — хмуро откликается принц, продолжая черкать записи, пока мира не хватает его за руку. Хотелось бы в это верить, Кара. «Да вот только мой кузен явно настроен все испортить». А мы не дадим. Я ободряюще улыбаюсь. В конце концов, если даже такая трусиха, как я, смогла довериться, страшно сказать дракону, то и остальные прислушаются к нам. Всем бы твой оптимизм, Кара. Покачивая головой, произносит валейт. Думаешь, это у меня врожденное качество такое? Откинувшись на спинку стула, спрашиваю ее. Нет лири? Я прикладываю все душевные силы, чтобы не отчаиваться. Вокруг и так достаточно негатива. Нельзя позволять ему заползать в твою душу. Глазом не моргнешь, как эта зараза пустит корни и превратит тебя в чудовище». Улыбаюсь подруге, ожидая, что и она улыбнется мне в ответ. Но Лири почему-то еще больше хмурится и поджимает губы. «Твоя правда, Тель». Под моим недоумевающим взглядом она возвращается к своим записям. «Будешь нашим персональным воином света и добра!» «Ой, да ну тебя!» Я смеюсь, ударяя Лири в плечо, и, наконец-то, получаю хоть кривую, но все же улыбку. «Вообще-то нам скоро на полеты собираться!» Арм, вновь концентрируя внимание на себе. «Мира, там есть что еще править!» Или достаточно того, что я по прочитанным пунктам накосячил?» «Не накосячил, а недостаточно изучил материал», — назидательно произносит Мира. «По альвам ночи, покровительницей которых является Луналикая, ты все правильно написал. Они действительно становятся сильнее ночью и умеют усыплять и контролировать сны». «Особо сильные наши представители», — делает замечание Лири. Мне вот пока только усыпление дается. Зато какое шикарное!» Подталкиваю подругу под локоть. Милад даже и не вспомнил, что видел нас той ночью у инсектария. «Так это ты его уложила!» Арм в восхищении смотрит на Лири. «А что я могла поделать? Нам надо было уносить ноги». «Все единый! Чем больше я о вас узнаю, тем больше боюсь». Воодушевленно заявляет принц и снова концентрируется на Валейд. «Научишь?» «Для этого надо родиться Альвой ночи», — с чувством собственного достоинства отвечает Лери. Дракошикам такое не под силу». «Зато мы стихиями командуем на раз-два». Принц прищелкивает пальцами и под недовольный взгляд Рейва закидывает ноги на стол. Хоп, и молния в руке. «Хлобысь!» и водой со льдом всех окатил. Хрязь и в кристалл заточил. Рейф, как твою силу представить? Как, ваше высочество, откуда вы таких слов понабрались? Отвечает ему грязь и тянется к почтовику, который сияет неясным голубоватым огнем. Точно. Арм тычет в него пальцем. Лорд душнило во втором поколении. Вшух! Принц делает движение, будто сдавливает чью-то шею. И ты само послушание и великолепный образчик наследника престола. Сочту эти слова за благодарность в многолетней поддержке твоей репутации. Раняет Рейв, читая послание и хмурясь. Слушайте, есть новости по Беатрис и госпоже Бальвус. Резко переглядываюсь с остальными, которые, так же, как и я, с нетерпением ждут продолжения. Но Рейв не торопится, приподнимает указательный палец, требуя тишины и внимания. «Только вот я вижу, что делает эта грязь, явно желая слегка проучить принца». «Да не томи ты!» — ожидаемо взрывается арм. На Беатрис не найдено демоническое влияние. Рейв закрывает учебники и отодвигает их в сторону. Сложив ладони в замок, он обводит нас тяжелым взглядом как и на Бальвус. «Да ну не может быть!» Арм в расстройстве сгребает свои записи в сумку. «Ладно, Бальвус от природы, демонически злобная, но бея явно кто-то управляет. Не стоит ее выгораживать». Рейв бросает на принца предупреждающий взгляд, но поздно. «Мира, хоть и не резко, встает с места и возвращается к нам». На ее лице бесстрастная маска, но я достаточно хорошо знаю подругу, чтобы увидеть обиженно поджатую губу. Вся магия, которая так и танцевала вокруг принца и принцессы, тут же улетучивается. «Мира, я это делаю не потому, что меня и Беатрис что-то связывало», простроенно говорит Арм, провожая миру несчастным взглядом. «Просто она действительно странно себя ведет», «Уж я-то знаю, о чем говорю!» «И тут ты как раз прав», — Рейв кивает. «Хоть демонического влияния на данный момент нет, но их физическое состояние свидетельствует о его наличии в прошлом. Кто-то в Академии подпитывался их жизненной силой и управлял их поступками. И Беа, и Джадми в состоянии транса твердили «Оно большое, оно белое». Эта белая пугала обеих до обморока. Ни отцу, ни Ноктису не удалось копнуть глубже. Новости кажутся такими нереальными, что я в шоке посматриваю на подруг. И Мира, и Лири отвечают мне тем же. Нам троим неизвестно, кто мог бы одновременно использовать подобный набор способностей. «Слушайте», — Кле умнется, виновата косясь на меня. А если в порядке бреда предположить, что это шуш? Белый и большой. Бальву с бабочек терпеть не может. Беатрис, в принципе, умом не отличается. Я не утверждаю, но это первое, что пришло в голову. Ерунда. Резко отмахиваюсь я, даже не думая обижаться на драконицу. Если хорошо подумать, ее логика понятна. Для нее шушарик нежить, которая вполне может присасываться к живым существам. Да и мотылек присутствовал и в инсектарии, и во время представления делегаций. Шуш не способен навредить, уверенно говорю я. Разве что Пелагея. И он не настолько разумен, чтобы придумывать планы, и уж тем более внушать свою волю кому-либо. Кара. Никто Шуша не обвиняет. Рейф успокаивающе приподнимает ладони и бросает косой взгляд на испуганную битье. «Клео, скорее всего, предполагает, что кто-то пытается навести подозрение именно на тебя». «Да-да!» — драконица с облегченным выдохом трясет головой. «Кто-то очень хочет привлечь внимание к каре». «Почему ты так решила?» — хмурится Лери. «Ну, смотрите!» Битье склоняется над столом и практически шепчет. «Я этого не понимала, пока не узнала про дар Кары. Наш осколок попытались отравить демонической силой, исцелить которую может только сила жизни». Тогда от раскрытия Кару спас Рейв. Это раз. Затем — нападение Родовиля и последствия его атаки. Кара же пыталась исцелить Ильки своим даром, верно? Хорошо, что Рейв был рядом и не дал никому этого заметить. Это два. Теперь вот пытаются привлечь внимание к Каре через Шуша. Она замолкает, поочередно глядя на каждого из нас, будто ищет поддержки своим умозаключением. А у меня даже слов нет, потому что слова «битье» кажутся до жути логичными. Неужели я действительно была целью всех этих событий? На самом деле, очень интересная теория. Рейв уважительно покачивает головой. Я пока не буду разглашать ее отцу, хотя бы потому, что их следствие идет по другому пути. Они ставят на присутствие в Академии либо демонической марионетки, либо альвы крови. Кстати, о последних взгляд Арма в котором нет и следа смешинок, устремляется к мире. Ты сказала, что я неправильно указал происхождение кровавых. Это не отдельный народ? Отдельный. Принцесса, сложив ладони шалашиком, смотрит строго на пальцы. И не отдельный. Изначально альвы крови появились из разных видов альф Демоны совратили своей силой последователей матери охотника Ночи и даже жизни. Единственные, кто остался верен себе, — это альвы света. Все нынешние поколения кровавого народа имеют слабые силы своих родителей. Единственный дар, который у них общий, — это подпитка чужими силами. Они буквально истощают своих жертв. Как физически, так и ментально. Без этого альвы крови погибают. Жуть какая! выдыхает Гор. «Я и не знал. У нас говорили, что кровавые опасны, но в бою их достаточно легко вывести из строя, поскольку они слабы физически». «Это тоже правда», — кивает Мира. «Поэтому кровавые и воюют в составе демонической армии. И на самом деле еще неизвестно, кто хуже — порождение тьмы или же наши бывшие сородичи». За столом повисает тишина. Каждый обдумывает новые сведения. Я же судорожно пытаюсь сообразить, кого же видели Беатрис и Жадми. Кто этот, Большое и Белое? И мысли мои неутешительны. Ветильке, блондин, он вполне может быть замаскированный марионеткой демонов. Наличие осколка светача Альф, сговор с Милатом, который может обладать обломком драконьей реликвии. Все это играет не в пользу моего бывшего парня. И пускай мы расстались, пускай он оказался манипулятором, но как не хочется верить в то, что Эрто еще и демонический лазутчик. Тоска, которую я почти победила, снова выползает наружу. Я столько лет верила, любила не того человека, Взгляд блуждает в пространстве, когда до меня доходит, что в глазах стоят слезы. Под гомон разговора, который возобновился без моего участия, пытаюсь украдкой смахнуть с ресниц непрошенную влагу. Склоняюсь над записями и вздрагиваю от грохота отодвигаемого стула. Рейвард, собрав записи и поднявшись, направляется ко мне. Остальные следуют его примеру. Тихо переговариваясь, укладывают вещи в сумки. Ильки тоже проверят. Рейф останавливается рядом и подает мне руку. В его глазах я вижу нежность и поддержку. То, что так мне сейчас необходимо, мне кажется, это вызовет скандал. Шепчу я, принимая помощь и поднимаясь. Учитывая связь Ильки с Андреасом и Пелагеей, эти двое запросто могут выгородить рто а никто и не будет официально вызывать его на допрос. Поверхностную проверку можно провести и без ведома подозреваемого. Гряз хитро улыбается и перехватывает мою сумку. Я понесу. А куда мы? Я потерянно кручу головой, провожая друзей взглядом. Остальные, сбившись в группку, направляются к выходу из библиотеки. А вот Рейв остается рядом со мной. Нам на полеты сейчас. Поясняет Рейв. Он идет совсем близко, и мне даже не на кончиках пальцев хочется прикоснуться к нему. Замечаю, как дергается рука гряза, словно в попытке приобнять меня. Но мы не можем позволить себе проявление чувств. По крайней мере, пока не разберемся со всеми врагами, которые окружили нас плотным кольцом. Библиотеку мы покидаем последними, и я спиной чувствую с десяток внимательных взглядов, которые провожают нас. И это — лишнее доказательство того, что все мы делаем правильно. Слушайте, вы так шифруетесь, что чувство между вами только слепой не заметит. Скептически заломив бровь, роняет арм, когда за мной и рейвом закрывается дверь. О чем ты? – спрашивает рейф Я просто помог понести Каре ее записи и учебники. Я об этом. Взгляд принца опускается ниже, и только сейчас до меня доходит, что рейф не только мою сумку держит, он и меня за руку держит. Ой, выдергиваю ладошку и ловлю хохотки девчонок. Да поздно уже. Покачивая головой, произносит мира, а на ее губах расцветает счастливая улыбка. Принцесса искренне рада за меня. Пошлите! Арм взмахивает рукой. Пока вы еще чего не учудили. Да и полеты совсем скоро, а мне размяться нужно. А что вы будете делать? Интересуется Лери. Демонстрировать вам, как мощны наши крылища! самодовольно тянет принц под всеобщий смех. Возглавляет нашу группку Клео, которая уверенно ведет нас на верхние этажи, к башням, где располагаются летные площадки. «Прости». Чуть наклонившись ко мне, произносит рейв. «Иногда я не могу себя контролировать. Ты очень нравишься моему дракону». И снова я вспыхиваю, чувствую, как от откровений Гриаза По всему телу проходит волна жара. И насколько сильно мое влечение к Рэйву, настолько же страшно мне сделать последний шаг. Потому что он реально может стать последним. «А я тебе нравлюсь?» Тихо спрашиваю я, прекрасно зная ответ. Но так сладко слышать это каждый раз, поэтому не удерживаюсь. «Мы с драконом едины. Рэйв дразнит меня». В его глазах появляются смешинки. Наши чувства, желания и пристрастия. Грязь так близко сейчас, что я задерживаю дыхание. Снова не замечаю, как подаюсь вперед к нему. Зрачок в голубых глазах вытягивается в вертикальную полосу, а затем резко расширяется, заполняя радужку. Твердые губы дракона раскрываются — а мое сердце гулко ухает и словно останавливается, боясь своим стуком спугнуть момент. Время вокруг замирает. И со звоном разбившегося стекла ускоряет ход, когда меня окликает появившаяся в коридоре ривейла. «Кара, подойди ко мне!» Отшатываюсь от рейва, тяжело и часто дыша, будто я марафон пробежала. Грязь выглядит не лучше. Он ожесточённо трёт переносицу и отшагивает от меня, создавая такое нужное расстояние между нами. «Я пойду», — говорит Рейв потерянным голосом и передает мне сумку. «Вот. Увидимся на площадке. Если ты, конечно, захочешь прийти». «Конечно, захочу», — цепляюсь за ремешок и, сведя брови домиком, добавляю. Рейв, не вини себя». «Это я тебя спровоцировала». «Неважно». Мягко улыбнувшись, отвечает Гриас, «Но я вижу, что совесть грызет его». «Я не должен подвергать тебя опасности». «А вот это правильно, мальчик», — замечает Ривейла. Тьютор, видимо, устав дожидаться меня, сама подходит ближе и хмуро смотрит на дракона. Гриас в ответ только кивает ей, и, развернувшись, бросается нагонять ребят. Те остановились на обширной лестничной площадке, в которую и упирается коридор. «Зря вы так к нему. Рейв хороший. С жаром защищаю дракона». «Вот как?» Ривейла выглядит несколько обескураженно. «Чуть меньше месяца назад ты драконов терпеть не могла. Я некоторых до сих пор не выношу». Складываю руки на груди, И скептически кривлюсь. Есть среди чешуйчатых гнилые фрукты. Как, впрочем, и среди нас. А сот понимающих мыкает. Мы какое-то время смотрим вслед удаляющемуся Рейву, а потом Тютор протягивает мне знакомый жетон. Держи. Удалось выбить тебе еще один сеанс связи. Поговори с родными. Мне кажется, тебе это очень нужно. Хватаю пластинку и прижимаю к груди. Душу заполняет радость от предстоящей встречи с семьей. Пускай и на расстоянии, но я увижу их. Спасибо! Искренне благодарю я. От захлестнувших эмоций больше ничего не в силах произнести. «Беги!» Ухмыльнувшись, роняет Асот. Она уже разворачивается в обратную сторону, когда меня посещает мысль, которая давно не давала мне покоя. Тьютор, погодите. Скажите, а почему привязка происходит только на третий раз? Ривейла, явно удивленная вопросом, приподнимает брови, а затем с мягкой улыбкой отвечает. Голова, сердце, душа. А сот, да ужас со знакомыми жестами, касается сначала моего лба, затем груди, и солнечного сплетения. Так и происходит привязка. И без истинности она и остается привязкой, пустой, болезненной связью. Как и любые отношения без любви. Я ответила на твой вопрос. Ага. Я ошеломленно киваю. То есть, только когда все три элемента связаны, тогда истинность проявится. Да. С грустью подтверждает Тютор. Или, как я и говорила, секс. Истинность тогда... Ривейла замирает на полуслове и, округлив глаза, резко бросается бежать по коридору. «Кара, поговорим позже». Только и слышу я. Не знаю, что так взбудоражило Тьютора, но я только что получила еще один важный знак. Знак того что иду в верном направлении. Сердце, душа, голова. Оборачиваюсь к ребятам. Мира взмахом руки зовет меня к ним. Но я лишь качаю головой, показывая жетон. Принцесса, понимающе кивает и возвращается к беседе с остальными. Рэйв бросает в мою сторону обеспокоенный взгляд, но я одной лишь улыбкой гашу его тревогу и мне действительно нужно поговорить с родными. Вспоминаю, где здесь ближайший зал с молниевыми кристаллами. Не так далеко. Успею связаться и потом прийти к друзьям, посмотреть на полеты. Сердце, душа, голова. С первыми двумя все ясно. Как убедить третий элемент? Как перестать бояться? Как понять, что следующий шаг Полет не в бездну, а к счастью. Вопросов много, а времени, чтобы решиться, кажется, очень мало.